Роковой час схватки наступил. Стейнио стоял на своём месте спокойный, уверенный, едва ли не с улыбкой на лице. Театр был набит до отказа. Зрители теснились даже в проходах. Весть о необычном состязании достигла каждого квартала, до которого её смогли донести почтальоны, и деньги потоком посыпались в бездонные карманы погони. причём в таком количестве, которое могло удовлетворить даже его ненасытную и каростолюбивую душу. Было условлено, что первым начнёт погонини. Когда он вышел на подмостки, толстые стены театра вздрогнули до самого основания от бури аплодисментов. Он целиком исполнил своё знаменитое сочинение Ведьмы Вызвав овацию, восторженные крики публики не умолкали так долго, что франц уже начал думать, что его черёд никогда не настанет. Когда же наконец погонини под громогласными аплодисментами обезумевших от восторга зрителей направился за кулисы, его взгляд упал на Стейнио, настраивающего свою скрипку. И он был поражён невозмутимым спокойствием и уверенным видом неизвестного немецкого музыканта. Когда франц приблизился к рампе, его встретило ледяное молчание. Но он нисколько не был смущён этим обстоятельством. Франц был очень бледен, но на его тонких побелевших губах застыла извивительная улыбка. которая была ответом безмолвному недображелательству публики он был уверен в своей победе при первых же звуках прилюдии ведим по залу прокатилась волна удивления это была манера погонения но и нечто большее многие зрители а их было большинство сочли что никогда Даже и в минуты наивысшего вдохновения итальянский музыкант не исполнял своё сатанинское сочинение с такой необыкновенной дьявольской силой. Под гибкими, сильными пальцами Стенньо струны трепетали, точно внутренности выпотрошенной жертвы под скальпелем вивисекцииста. Они издавали мелодичный стон, напоминающий стон умирающего ребёнка. Взгляд огромных синих глаз музыканта, устремлённый на резонатор скрипки, казалось, вызывал самого Орфея из ада, но не звуки, которые должны были рождаться в глубинах скрипки. Можно было подумать, что звуки обретают зримые очертания, превращаясь в существа, вызванные к жизни могущественным волшебником и кружатся вокруг него. Подобно сонму фантастических инфернальных видений, исполняя козлиную пляску ведьм, в тёмной пустой глубине сцены за спиной исполнителя разворачивалось непередаваемое словами фантасмагория. Неземные трепещущие звуки, казалось, создавали картины бесстыдных оргий и чувственных гимнов, которым предаются ведьмы на шабаше. Публикой овладела коллективная галлюцинация. Ловя ртом в воздух, покрытые холодной испариной и мертвенно-бледные, зрители застыли в неподвижности, не в силах пошевелиться, чтобы рассеять чары этой музыки. Все они предавались тайным и расслабляющим удовольствием магометанского рая, которыми наслаждается В своём расстроенном воображении мусульманин, потребляющий опиум, и в то же время ощущали малодушный страх, знакомый человеку, борющемуся с приступом белой горячки. Одни дамы визжали, другие падали в обморок, а крепкие на вид мужчины скрежетали зубами в состоянии полной беспомощности. Однако затем настало время финала. Непрекращающийся гром аплодисментов Отсрочил его исполнение, Затянув короткую паузу Почти на четверть часа. Крики браво были неистовыми, Едва ли не истерическими. Наконец, когда Стэнио, Чья улыбка была столь же сардонической, Сколь и триумфальной, В последний раз низко поклонившись публике, Поднял смычок, Чтобы приступить к знаменитому финалу, взгляд его упал на Поганини, который с невозмутимым видом сидел в директорской ложе и был безучастен к неоистовым авациям. Взор маленьких и проницательных чёрных глаз гениального музыканта был прикован к скрипке Страдивари, которую Франц держал в руках. В остальном же Поганини выглядел спокойным и равнодушным на какое-то мгновение лицо соперника встревожило стайню но к нему тут же вернулось самообладание и взмахнув смычком он сыграл первую ноту восторг зрителей достиг своей кульминации теперь уже они действительно всё видели и слышали голоса ведьм раздавались в зале Но их перекрывал один голос. Нестроенный, как бы неземной, В нем лай собак и волковой, Савы полночный скорбный крик, Шипенье змей и тигра рык. И ветра стон во тьме лесов, И гром средь рваных облаков, И грохот волн, что бьются в брег, Все в нем слилось. Волшебный смычок извлекал последние трепетные звуки, требующие необыкновенного мастерства и имитирующие стремительный полёт ведьм, которые спешат скрыться, прежде чем вспыхнет рассвет, пороченных женщин, пропитанных парами своих ночных сатурналий. Но вдруг на сцене произошло нечто странное. Без всякого перехода мелодия резко изменилась. Звуки смешались, стали несогласованными, бессвязными, а потом из резонатора скрипки вдруг послышался писклявый и резкий, как у ярмарочного петрушки, взвизгивающий старческий голос. «Франц! Мальчик мой, ты доволен? Не правда ли? Я сдержал свое обещание, а?» Колдовские чары рассеялись, и хотя нельзя было понять, Что же всё-таки происходит? Те, кто услышал голос и интонации Петрушки, как по волшебству освободились от оцепенения, в котором до сих пор пребывали. Теперь из всех уголков просторного театра доносились взрывы хохота, издевательские реплики, наполовину рассерженные, наполовину раздражённые. Музыканты оркестра чьи лица еще сохраняли бледность после пережитого непонятного волнения, теперь тряслись от хохота. Все зрители до единого поднялись со своих мест все еще не в состоянии разрешить эту загадку. Однако они чувствовали такое большое отвращение к произошедшему, и их так разбирал смех, что они ни на минуту не могли больше оставаться в этом зале. Вдруг море движущихся голов в партере и ями для оркестра опять застыло в неподвижности, точно поражённой молнией. То, что все увидели, было ужасно. Красивое, хотя и безумное лицо молодого музыканта внезапно постарело, а стройный стан сгорбился, словно под бременем лет. Но это было ничто в сравнении с тем, что удалось разглядеть наиболее впечатлительным натуром. Фигуру Франца Стенньо теперь полностью заволокла похоже на облако полупрозрачная дымка, которая змеилась и всё теснее обступала его, как бы готовясь окончательно поглотить музыканта. В этом зловещем высоком столбе дыма кое-кто распознал чётко обозначившуюся нелепую фигуру ухмыляющегося отвратительного на вид старика с распоротым животом, из которого вываливались кишки, концы которых были натянуты на скрипки. И тогда в этой туманной, зыбкой пелене показался скрипач, яростно водивший смычком по человеческим струнам. С своим перекошенным лицом он напоминал одержимых бесом какими их изображали в средневековых соборах Неописуемая паника охватила зрителей. И в последний раз Россия в чары, которые вновь сковали людей, они как сумасшедшие ринулись к выходу. Это было похоже на прорвавшуюся плотину. Людской поток издавал нечеленараздельные звуки, ревел, взвизгивал, протяжно и жалобно стонал. И в этой безумной какафонии оглушительно точно кто-то стрелял из пистолета, а дна за другой лопнули струны заколдованной скрипки. Когда зал покинули последние зрители, перепуганный директор кинулся на сцену в поисках незадачливого музыканта. Мертвый и уже окоченевший, он лежал за рампой, Скорчившись в неестественной позе, его шею обвили кишечные струны, а сама скрипка разлетелась на мелкие кусочки. Когда стало известно, что так называемый соперник Никола Поганини не оставил ни гроша, генуэзец, вопреки своей вашедшей в поговорку скупости, оплатил его гостиничный счёт и на свои деньги похоронил несчастного. Однако за это он попросил отдать ему обломки скрипки Страдивари на память о том необычайном событии.